перемены в верхах похоже наш анонимный корреспондент все же нам друг сказал орса или по крайней мере честный враг король я по все подтвердил блок кто смотрел на него через стол пылающими глазами вы ему доверяете ни капельки но я ему верю «Он рассказал мне, что его пригласили присоединиться к заговору, направленному на свержение правительства Союза, предложив в награду Сипани. В деле замешаны многочисленные лорды из Открытого Совета и, по меньшей мере, один член Закрытого». «Какие-нибудь имена?» «Только два». Орса выговорил их с большой осторожностью, уронив в наступившую тишину словно огромные камни вглубь колодца. «Стур сумрак и...» Лео Данброк. Архилектор прикрыл глаза. Новости были сокрушительными, в особенности для него, но Орса мог бы поклясться, что заметил в уголке старого инквизитора кривую улыбку. «Тело, найденное плавающим возле доков», — пробормотал он. «Прошу прощения». Глок-то резко вдохнул и также резко открыл глаза. «Я должен немедленно оставить должность». Ваше пресвященство сейчас мне больше, чем когда-либо нужен ваш совет. Но мы оба знаем, что вы не сможете его получить. Глокто поглядел вниз на свой обтянутой белой перчаткой кулак, стиснутый поверх стола. После того, как долгие годы так отчаянно цеплялся за власть, может быть трудно ее отпустить. Он разжал пальцы и распластал ладонь по столешнице, блеснув багряным камнем на церемониальном персне. «Но время пришло. Мой зять вполне может оказаться изменником». Он оттянул губы назад, обнажая остатки зубов. «И даже моя дочь». «Но...» «Наставник Пайк!» — взвизгнул Глокта настолько пронзительно, что Орса поневоле зажмурился. Хлопая черным плащом, Пайк вошел в комнату. «Двадцать пять лет наставник Пайк был моей правой рукой», — сказал Глокта. «Никто другой не обладает ни большим опытом, ни большим здравомыслием. Никто другой не имеет такого понимания насущных необходимостей момента. Я предлагаю, чтобы он исполнял обязанности главы Инквизиции — до тех пор пока вы не назначите нового архиекттора Оса взглянул на оплывшее похожее на маску лицо пайка ему бы хотелось избрать кого-нибудь с другого более мягкого более снисходительного более справедливого он вспомнил повешенных пленников в вальбике вспомнил бесчувственный взгляд пайка направленный на виселицумалмера и наставник показал себя человеком не знающим ни пощады ни сожалений человеком которого боятся и ненавидят все враги короны и большинство ее друзей именно те качества которые требуются королю в архилекторе не вижу причины не делать это назначение постоянным сказал орса возможно у боязов в его следующей визиты появятся какие-нибудь другие идеи, но пока что маленьким людям придется делать собственные ошибки. Пайк торжественно склонил голову. «Служу и повинуюсь, Ваше Величество». Орса никогда не нравился Глокта. Тот вообще не был таким человеком, который может нравиться, но со временем он начал его уважать, даже полагаться на него. И вот теперь, когда Орса больше, чем когда-либо требовалась поддержка, он уходит. «И чем вы планируете заняться?» Глокта вскинул брови, словно такой вопрос никогда не приходил ему в голову. Перееду в деревню примусь накалывать бабочек на булавке буду шориться с женой. Я всегда хотел написать книгу о фехтовании. Что ж будем надеяться мне доведется ее прочитать. Хотя честно говоря Орса никогда не был любителем книг. Я и союз в моем лице, «Благодарим вас за безупречную службу!» Глок-то тихо фыркнул. «Только пообещайте мне одну вещь. Если вы решите, что я достоин статуи на аллее королей, пускай она будет стоячей». Он поманил пальцем маячившего сзади практика, и тот покатил его кресло в направлении двери. Пайк наклонил голову. «Ваше преосвященство!» Глок-то стащил с пальца перстень. мгновение подержал его в своей ладони, затем протянул пайку: Ваше пресвященство! Он в последний раз окинул взглядом свой кабинет, голые стены, суровая мебель, кипы ждущих своей очереди бумаг. Желаю вам обоим всего наилучшего. И вот так попросту все было закончено, никаких церемоний, никаких медалей, никаких пышных речей и восторженных толп. С вершины власти к старому беззуму калеке за одну короткую беседу кресло поскрипывая выкатилась из комнаты и двери за заном данлок ты и закрылись эпоха костлявого подошла к концу архилектор пайк подошел к столу кресло для него разумеется не было поэтому он просто встал напротив распластав обоженные руки по обитой кожей столешницы и с хмурой мины разглядывая перстень на своем пальце Кажется, Глокте удалось найти себе на замену единственного человека, еще более чудовищного, чем он сам. Однако положение было отчаянное, а в отчаянном положении без помощи чудовищ бывает не обойтись. «Как мы будем разбираться с этим делом, Ваше Величество?» спросил Пайк. «Аккуратно или по-другому?» Уорсов тянул носом в воздух. вас не затруднит послать за инквизитором тойфель у меня есть кое-какие идеи полковник фор и капрал танни дожидались возле допросного дома Форест в своей обычной манере стоял на вытяжку в своем скромном мундире Тани в своей обычной манере возлежал на скамье прикрывшись новостным листком господа сказал и морса не угодно ли пройти со мной он чувствовал непреодолимую потребность деятельности. Двоее старых вояк пристроились по бокам и орса зашагал ко дворцу, а его свитеры царри телохранителей с лязгом двигалась по водоаль. 20 лет он мог делать все, что хотел и не сделал ничего. Пока его будущее было ослепительно светлым, пока он был окружен комфортом и мог пользоваться любыми привилегиями, он порой не мог даже вылезти из кровати. теперь когда его осаждали враги и перспективы казались более чем мрачными орса кипел энергией сколько у нас уже людей форест понизил голос более 4000 ваше величество многие из них служили в дивизии крон принца и рвутся снова выступить под вашим командованием правда орса было трудно в это поверить хоть вы никогда и не строили из себя генерала но дали им повод гордиться это очень трогательно спасибо их прежнее оружие и амуниции все равно собирали пыль в подвалах агрионта всего-то и требовалось снова раздать их людям здесь срывалась ирония оружие купленное на деньги савин будет использовано чтобы сражаться против ее мужа где вы их разместили некоторых в заброшенных бараках за городской чертой некоторые стоят лагерем в лесах и долинах остальные продолжают работать на прежних работах ожидая сигнала но чтобы всех собрать много времени не понадобится орса улыбнулся наконец во тьме проглянул солнечный лучик я знал что вы меня не подведете генерал форест ваше величество я полковник если высокий король союза говорит что вы генерал кто вы такой чтобы спорить считаете что вас продвинули по службе гляди-ка Танне небрежно отсалютовал Форестту. От новобранца до генерала всего за 40 лет. Вам следует найти себе другую шапку побольше. Форест стащил в себя поношенную меховую шапку, открыв внушительную плеж и нахмурился, разглядывая ее. А что не так с моей шапкой? От отличчная, прочная мужественная шапка, успокоил его Орса. Не слушайте его. «Просто немного похоже на женскую киску», — добавил Танни. Орсо строго покачал головой. «Так не пойдет, капрал. Еще одно нарушение субординации, и я повышу в должности вас». «О нет, лучше уж на эшифот». «Ну, это-то нам в скорости всем светит», — отозвался Орсо и даже сумел сопроводить эти слова беззаботным смешком. Они вышли в парк и захрустили по гравийной дорожке. Утреннее солнце протягивало длинные тени через сверкающие от росы лужайки. Кровь и ад. Он вообще хоть раз в жизни бывал на ногах в такую рань. В это время суток все было таким свежим, таким чистым, таким восхитительным. «Похоже на то, что не в столь отдаленном будущем нам предстоит драка». Орса хлопнул Фореста по плечу. «Вы сможете навербовать еще людей?» Свежеиспеченный генерал опасливо огляделся по сторонам, но любопытных ушей поблизости не оказалось. Те, кому не было необходимости подавлять восстание, продолжали мирно почивать в своих кроватях. «Смогу, Ваше Величество, если вы сможете достать еще денег». «Валент и Балк предоставили мне неограниченный кредит. Вербуйте столько, сколько мы сможем вооружить. Выбирайте офицера, в котором вы доверяете, и пускай они приступают к учениям». «И найдите побольше лошадей, всех, каких только достанете. Возможно, нам понадобится двигаться быстро». «Да, ваше величество». Форест собрался было надеть шапку, но остановился. «Вот черт! Действительно похоже!» И он удалился с шапкой в руке. «Валент и Балк!» Танни задумчиво покачал головой. «У них репутация безжалостных дельцов». банкир известный своим милосердием все равно что шлюха известная своим целомымудрием в обоих случаях начинаешь бояться что не получишь того зачем пришел однако наверняка наши заговорщики следят за мной слишком частые визиты в банк могут возбудить у них подозрение именно по этой причине ты будешь моим представителем в финансовых вопросах Та не был не из тех людей кого легко удивить Поэтому, увидев, как у него отвалилась челю, стерса воспринял это как комплимент: Я буду кем? Единственное умение действительно необходимое королю, это отбирать на свою службу самых лучших людей. Может тебе и нравится строить из себя самого ненадежного человека в союзе, но есть у меня подозрение, что это только для прикрытия, а если по-серьезному, то я не уверен, что во всем земном круге найдется человек, которому я бы доверял больше. Танни воззрился на него. Мы все обречены. Старые бюрократы из закрытого совета выглядели всклокоченными и растерянными. И кто бы мог их винить? Их вытащили из постели ради незапланированного заседания, где они обнаружили, что позади каждого из них маячит рыцарь-телохранитель в полном доспехе, даже за пустующим креслом бояза в дальнем конце стола. В белом кабинете было буквально не повернуться от такого количества полированной стали. Орса мрачно соединил кончики пальцев и, нахмурив брови, оглядел каждое из дряхлых лиц по очереди. Ни на одном не читалось явственных знаков, выдающих заговорщика. Впрочем, для заговорщиков это нормально, по крайней мере, для хороших. — Господа, приношу извинения, что вызвал вас так рано, — начал он. но нам необходимо обсудить серьезнейшие вопросы». «А где архилектор Глок-то?» — спросил Городец, нервно взглядывая на суровую фигуру Горста, возвышавшуюся за плечом Орса. «Сегодня на рассвете я принял его прошение об отставке». Со всех сторон послышались изумленные возгласы. Орса протянул руку, указывая на Пайка, чье безупречно белое одеяние придавало его лицу, Если на то пошло еще более безжизненный и непроницаемый вид чем прежние черные отныне инквизиции будет возглавлять архилектор пайк он подал в отставку прошептал хофф но почему потому что его зятели аннольд дан брок и лорд- губернатор инглии замыслил мятеж против короны измена брока вызвалало у собравшихся еще больше остолбенение чем отставка локты городец дернул себя за бороду с такой силой что орса побоялся что он оторвет себе челюсть это несомненно я получил информацию анонимно однако в ходе моей поездки в сипани я встретился с королем стирии я по вымат stringгер поперхнулся словно был готов проглотить собственный язык но это беспрецедентное нарушение протокола измена «Важнее прецедентов», — проскрижет Эл Пайк. «Встречу пришлось провести в неформальной обстановке», — пояснил Орсо. «Неофициально». «Старики сидели как громом пораженные, то ли из-за новости о неминуемо грозящем восстании, то ли из-за открытия, что Орсо способен организовать что-либо самостоятельно». «Я поподтвердил мои худшие опасения», — продолжал Орсо. молодой лев собрал вокруг себя значительное количество недовольных представителей знати и собирается вторгнуться в срединные земли во имя судеб выдавил хофф еще хуже он также заручился помощью короля севера стуа сумрака что он собирается напустить этих дикарей на союзные земли и голос генерального инспектора достиг такой проницательности что было удивительно как в окнах не потрескались стекла немыслимо прошептал хофф оседая в своем кресле просто позор кипятился городец срочно отправить депешу наставнику в инглии пускай броко арестуют пускай его повесят черт возьми брока в инглии любят проговорил пайк своим бесстрастным монотонным голосом а нас презираются До тех пор пока он не сделал первого шага он вне в нашей власти ваше величество ринт наклонился вперед сжав единственный кулак с поблескивающим в кольце желтым камнем королевская гвардия рассеяна по всей стране чтобы противостоять угрозе ломателей лорд маршал рукстед находится в колоне с большей частью своей кавалерии и «Мы должны немедленно собрать все наши силы, чтобы быть готовыми встретить любую угрозу со стороны мятежников и решительно ее подавить». И он врезал кулаком по столу, заставив нескольких стариков подпрыгнуть на месте. «Согласен», — сказал Орса. Это было первое услышанное им здравое предложение. «Прошу вас, маршал Бринт, разошлите приказы рук стыду и остальным. Мы же тем временем должны сделать все возможное, чтобы повыдирать зубы нашим лордам». открытый совет удалился на летние каникулы заметил хофф некоторые члены еще в городе но большинство уже разъехались по своим поместьям городец испуганно сглотнул несколько человек обратились за разрешением набрать дополнительное ополчение в связи с угрозой ломателей весьма существенное дополнительное ополчение в некоторых случаях стол оббежала волна беспокойного бормотания Бринт еще крепче стиснул кулак. Верховный консул украдкой бросал взгляды на горста. Хофф промакивал потный лоб подбитым мехом рукавом своей мантии. Вся эта душная маленькая комнатка пропиталась духом паники и подозрительности. Во имя судеб изменником мог быть любой из этих старых ублюдков. «Идите по своим департаментам», — распорядился Орса, — «и начинайте готовиться. Оборона должна быть укреплена». Все наши силы должны быть наготове. любое неповиновение должно быть искоренено. Он поднялся с места, опершись ладонями о стол. Вы единственный, кому я могу доверять, преданные советники моего отца, мой верный и закрытый совет. Если мы будем держаться вместе, мы еще можем выстоять в надвигающейся буре. Орса широкими шагами вышел из комнаты. Старики заскежетали ножками кресел, поспешая вслед. за ним